Глава 12: Узри, дитя. Примечание. Начало пятой строфы оды бессмертия Вордсворта. Конец примечания. На семейном совете решили, что Стефани имеет право на какое-то личное время работать с книгами. Собственно, решил это Дэниел, мол, мать и Маркус могут посидеть с Уильямом, а Стефани на часок-другой попробует удалиться в Блэсфордскую библиотеку. «Почему бы не воспользоваться преимуществами расширенной семьи?» Так уговаривал он. Маркус попросту побаивался предстоящего. Миссис Ортон сказала, «Пусть уж она не слишком долго там, пусть возвращается к следующей кормежке, да заранее распорядится, чтобы Маркус приготовил на ужин что-нибудь определенное». Чувство у Стефани было такое, словно ее обвиняют в дезертирстве — Некая особенно заботливая в прошлом мать. На самом деле миссис Ортон нередко оставляла Дэниела в возрасте Уильяма одного и довольно надолго, отправляясь в магазин или к соседкам посудачить. «Могла бы и дома книжку-то свою почитать, неужто от семьи уходить?» обязательно, — обязательно проворчала напоследок миссис Ортон. А Маркус еле слышно выдохнул. «Хорошо, попробуем обойтись». Стефани... Извлекла свою видавшую виды научную папку, а также оксфордское издание Вордсворта и, сложив все это в учительскую сумку, покатила в библиотеку. После чего все испытали острые неудобства. Для самой Стефании оказалось трудно нажимать на педали, устремляясь от дома. Ее как будто удерживала длинная полотняная привязь сброя, вроде той, в которую на заре промышленности запрягали заводских детей ходить и вращать механизмы. Привязь вела к плетеной колыбели корзинке, где спал малыш, спрятав кулачок под ушко. Ей властно чудились всяческие запахи, звуки, голоса, даже волнение воздуха в доме. Они звали ее обратно развернуть руль поскорее назад. Чуть не против желания она жала и жала виноватой ногой на педали. Маркус поднялся по лестнице и укрылся у себя в спальне. Миссис Ортон устроилась в своем кресле, открыла журнал Женские владения, сделала радио погромче и в скорости задремала. Услышав звук радио, Уильям поворочился в корзине и, выметнув кулачок, почесал переносицу. Затем издал не очень громкий пробный вопль, от которого сам некоторым образом встревожился. Набрал в легкие воздуха и крикнул позвал по заливистие. Маркус вышел за дверь на самых невероятных цыпочках и прислушался. Уильям позвал еще раз, уже не так настойчиво. Но тут подала голос миссис Уортон. «Молодой человек, а молодой человек, ребенок плачет!» Маркус ничего не ответил. Тогда миссис Уортон взяла оказавшуюся под рукой книжку и громко постучала ею по столику. Слыша это, Уильям заголосил – Маркус прокрался на верхнюю лестничную площадку. Молодой человек, ну ка взять его, посмотри, что там с ним. Может, он пытается снова уснуть? Вот уж нет. Маркус открыл дверь комнаты Стефани и вошел. Сотрясающаяся соплетенная корзинка стояла близ накрытой белым кровати у окна. Вопли Уильяма обрели неутомимый ритм, как будто дышать и вопить одно и то же. Маркус приблизился. Младенец сердито бился всем телом, сбрыкнув с себя одеяльца. Личика не различить, только цвет его меняется от бледно-розового в момент вдоха до гневно-пурпурного в момент крика. Маркус склонился и, подхватив младенца под спинку, вспомнил, как это делала Стефани, взял на руки лежачим. Оказывается, он легче, чем можно подумать, будто из лоскутков, но в этой податливости что-то опасное. Младенец затаил дыхание лиловея, и тут же выдал свой самый звучный и жалобный вопль. Невероятно бережно держа Уильяма на руках, но все еще лежащим на спинке, Маркус стал медленно продвигаться к лестнице. Перед верхней ступенькой он помедлил, перехватил тельце чуть поудобнее для спуска — Глаза его встретились с темными, гневными глазками. А этот младенец непрост. На вид беззащитный, плачет, однако ж не молит, а властно требует. Маркус спустился на две-три ступеньки и еще на несколько. «Но кто ж так ребенка держит-то?» — раздался из кресла голос миссис Ортон. «Стефания разложила на библиотечном столе книги. Здесь имелись два пластмассовых стола на металлических ножках» а вокруг были полки с художественной литературой, книгами о политике, домоводстве и садоводстве, об уходе за ребенком, даже раздел «Философия». Никогда еще прежде она не пробовала работать с текстом без внешней надобности. То нужно было писать рассуждения на заданную тему, то готовиться к экзаменам, а потом уж и к урокам в школе. Другие надолго обосновавшиеся посетители библиотеки – мужчины – Двое из них – бродяги, один в свитере цвета рыжеватой глины, местами дырявом, почитывал газету, другой, в черном строгом пальто, похожий на сотрудника похоронного агентства, присел за высокой стопкой томов британской энциклопедии. Третий был глубокий старик, очень маленький, очень аккуратно одетый, с лупой в дрожащей руке, чья стопка книг не позволяла судить о сфере увлечений. История английских деревьев – происхождение видов, открытое общество и его враги, домашнее выращивание пряных трав. И, наконец, четвертый, чедушный юноша, похоже, студент с учебником математики. У полок с романами стояли и тихонько болтали две или три женщины на вид домохозяйки. Стефани собиралась прочесть «Оду бессмертия», просто прочесть внимательно от начала и до конца. В голове у нее уже давно зрело смутное намерение, если подойти к делу толкового, то, пожалуй, можно накатать о Ворцворте докторскую при новом север йоркширском университете. Но в данную минуту она чувствовала страх и неуверенность. Выговорить для себя эту щелку во времени и пространстве для думания было нелегко, и что же? Ей решительно не думалось. Это тревожно напомнило древние свободные учебные дни, когда тебе давали задание сроком на неделю-другую, однако в первый день, сколько не ни высиживай, ничего не получалось. Прежде нужно было освободить голову от шелухи повседневных забот, заурядных мыслей, не забыть купить кофе, я, кажется, влюблена, желтое платье надо почистить, Тим чем-то недоволен, что же такое творится с Маркусом, как мне вообще успевать все на свете. Должно было пройти какое-то время, прежде чем задача вообще начинала казаться выполнимой, еще какое-то прежде, чем начинала жить в сознании и лишь затем, еще дни спустя, завладевала вдруг всем существом, становилась как воздух. До настоящей мысли всегда было некое дурковаляние, когда ничего не происходило, лишь позевывание, посматривание по сторонам, пошаркивание по полу туфелькой, По сути, отлынивая они от того, что затем станет восторгом, наполнит энергией. Где-то внутри должен был ожить, засновать таинственный челнок, продергивая новую нить утка под сбытые, но приподнятые нити основы. Ряд за рядом, ткань мысли. Она отобрала от Маркуса и свекрови, и что хуже всего от Уильяма, он-то постоянно бризжил в сознании и не давал себя забыть ни на минуту, этот скромный досуг. Его хватит на предварительное безделье, на раскачку, но успеешь, сумеешь ли сосредоточиться. «В будущем надо научиться думать без раскачки», — сказала она себе, «иначе ничего не добьешься. Перехитрить свою голову, думать везде и всегда, в очереди на автобус, в автобусе, в туалете, на кухне» готовя еду или сражаясь с горкой грязной посуды. Вот уже подступает какая-то усталость. Она зевнула. Время шло. Маркус, не говоря ни слова, вручил Уильяма миссис Ортон. Та сразу притиснула его к груди, вопли сделались задушенными и похлопала по попке. Маркус тревожно навис сверху, а что, как младенец и впрямь задохнется. «Слишком уж он хрупкий, а миссис Сортон настоящая туша». Маркусу внушало омерзение, раздувшееся сияние искусственных шелков и особенно ее лилово-красные руки, как высовываются они из манжет с кругленькими пуговичками, похожими на капельки растопленного жира. Тут Уильям издал, помимо задушенного крика, еще один звук. Стиснув беззубые десны, налившись личиком попеременно ало, ярко-красно-синелилово, и затем вдруг совсем бледно, он произвел громкий влажный треск своим упакованным в подгузник задом. — Ну вот, — сказала миссис Ортон, — придется тебе теперь его попочку обслужить. Сразу-то настроение у него и улучшится, так что задел душа моя. Я... «Не могу. Ты что же, думаешь, мне с ревматизмом вверх по лестнице подниматься способно? А ну к марш, я тебе начну подсказывать, что делать, глядишь и справишься. Я... я просто... Ты что его мамочке-сестре своей-то сказал? Мол, справимся, я же помню твои слова, вот и хватит бездельничать. Пойди наверх да разложи все как положено. А понадобится тебе чистый подгузник...» «Муслиновая трепица такая, треугольничком сложишь, и вкладышь полоска полотенцевая, да ватка еще, да присыпка детская. Ну и кувшин с теплой водой, ступай, все готовь. Ежели ничего не найдешь, покричи нам». Маркус поплелся наверх. Нашел резиновую подстилку и полотенца, на которых обычно переодевали младенца, и разложил на кровати. Нашел и все другие причиндалы, аккуратно сложенные в пластмассовом тазике после чего нехотя отправился вниз за Уильямом. Из-под эластичного края неуклюжих небесно-голубых трусиков Уильяма уже успело вылезти и расползтись по лиловому шелку миссис Ортон некоторое количество желтого вещества. «Смотрите, вылезла», — сказал Маркус еле слышно, «принеси мне скрутку ваты, да заодно резиновый фартук надень, давай, пошевеливайся». Он снова поднялся наверх оторвал изрядную талику ваты от белого цилиндрика, надел резиновый фартук с белой махровой подкладкой и матерчатой оборкой. Фартук имел запах резины, а еще лесного ореха. Имел женский запах, запах Стефани. В настольном зеркале Стефани на туалетном столике отразилась его тонкая бесполая фигура, облаченная в этот наряд. Чувствовал он себя глупо, хуже, чем глупо. Спустился вниз. «Надобно заметить, вид у тебя идиотский. Бери ребенка, не дрейфь. Это ж просто молоко, переваренное в желудке. Ничего тебе от него не сделается. В жизни такого бесполезного олуха не встречала, точно говорю». Выхватив вату у него из рук, она принялась ожесточенно протирать бок своего шелкового бюста, возмущенно фыркая и еще что-то бормоча сквозь поджатые губы. Подниматься из кресла она явно не собиралась». Маркус снова взял Уильяма, держа на вытянутых руках подальше от юбки Фартука. Смотрите, что делает. Так ведь и уронить недолго. Я вот иногда думаю, а не подлечится ли тебе в больничке, дружок. Как тебе такого на свет уродили? Ну, давай, пошел. Иду. Все еще продолжая поваливать дурака, Стефания вспоминала другие библиотеки прежде всего библиотеку Кембриджского университета в лето своих выпускных экзаменов. Восхитительное чувство знания, четко формулируешь какой-то довод, находишь вдруг удачную иллюстрацию для мысли, прикидываешь связь от некой идеи древних эллинов к идее английских мыслителей XVII века. Знание доставляло неповторимое чувственное удовольствие, пробирало все твое существо как... Восторг сладострастия, как день под ярким солнцем на горячем пустом пляже. И теперь она стала думать о свете, о разном свете в своей жизни, о солнце Платона, о теле Даниила на песке, о первых лучом омытых минутах отдельной жизни Уильяма и о себе на Солнапеке, и с ясностью, яркостью, давно уж ее не посещавшей, пожалуй, что с тех дней в университетской библиотеке, что такое моя жизнь. Секрет в том, чтобы придать моей жизни желанный облик. И тут же себя окоротило. Ну нет, так не пойдет. Надо размышлять об Оде смерти. Времени нет в запасе. И осознала, что, собственно, и думала об Оде, ведь в Оде и говорится обо всех этих вещах, о великолепии травы, о неугомонности мысли, о об облике жизни, о свете. В голове начало сгущаться, и, как всегда, в такие мгновения все восприятие обострилось, словно впервые она разглядела эти серо-дымчатые библиотечные оконные стекла, металлические книжные полки серо-голубого военно-морского цвета, бетонный гладкий пол, в котором галька, и о которой словно запинается дурацкая огнеупорная пластмасса стола, где она сидит. Один из бродяг украдкой под библиотечным столом отламывал по кусочкам сыр и хлеб и потихоньку отправлял в рот, когда ему казалось, что библиотекарша отвернулась. Маленький старичок с лупой теперь взял в руки том Гобсовского левиафана. Вообще-то нравился ей этот старик, все ей нравилось. Она обратилась к Коде. Маркус положил Уильяма на резиновую подстилку и с трудом преодолевая помехи в виде бесцельных брыканий, расстегнул нижние пуговки на трусиках. Внутри этих верхних трусиков были меньшие, из прозрачной клеенки, наполненные бледно-желтым текучим веществом, и где-то между ножек, догадывался Маркус, безопасной булавкой заколот матерчатый вкладыш. Борясь с тошнотой, Маркус стянул клеенчатые трусики, и уронил на ковер, чего тут же образовалось пятно. С булавкой пришлось изрядно повозиться. Она совершенно залеплена желтым, но даже будучи расстегнутой, выниматься из мокрого тугого материала нипочем не желает. В тот миг, когда она, наконец, извлеклась, младенец вновь брыкнул, нацеливаясь пухлой ляжечкой прямо на булавочное острие. Маркус отдернул руку. Слезы подступили к глазам, но что же это, что за напасть? Он с силой подтянул подгузник из-под ребенка, не догадываясь, что можно для удобства приподнять ножки за щиколотки, и оставил желтый след на спине длинной распашонки. Тут он сообразил, что булавка, увы, осталась под младенцем. Непонятно и как доставить кувшин с водой с туалетного столика, не повернувшись спиной к Вильяму, а ведь тот может скатиться или соскользнуть с кровати. Какое-то время он бесполезно приплясывал одной рукой, прижав младенца к кровати, а другой, пытаясь дотянуться до кувшина, потом все же рискнул оторваться от Вильяма и совершил две стремительные вылазки, сперва за водой расплескав половину на ковер, потом за ватой. Потом наступило самое неприятное — Зажав нос, он принялся вытирать и очищать с кожи желтое вещество, находя все новые и новые крошечные его залежи в складках мошонки и в морщинках раздраженных ягодиц. На ковре образовалась целая кучка из брошенных ватных тампонов и тампончиков. От усердия Маркус вспотел, отыскал булавку, нацелившуюся в спину ребенка на манер етагана, «Еще одна отчаянная вылазка теперь за присыпкой». Маркус не мог взять в толк, как превратить подгузниковую заготовку в полноценный предмет младенческого туалета с помощью одной единственной булавки. Он складывал и перескладывал треугольником махровую ткань, подтыкал и так и сяк, в конце концов в отчаянии заколол булавкой наугад, ожидая воплей, и нацепил поскорее голубые трусы, застегнул их на пуговки, начато забыв про внутренние клеенчатые трусики. Какие-то непонятные избыточные кончики ткани торчали отовсюду. Так или иначе, дело было сделано. Он перевел дух и бросил взгляд на личика Уильяма, и обнаружил, что малыш внимательно на него смотрит. Потом уголки маленьких губ дрогнули и будто поползли вверх, и наружные уголки глаз тоже — Маркус аж отпрянул от неожиданности, наступив на грязный подгузник. Неужели это настоящая сознательная улыбка? Взял на руки своего теперь уж не такого грязненького питомца. Ода бессмертия — вещь о многом, в том числе о времени и памяти. Некогда восемнадцатилетней девушкой, бывшей школьницей и студенткой, Стефани не очень-то верила в подлинность и ценность тех откровений раннего детства, о которых говорит поэт. Ей думалось, что дети вряд ли несут на себе какое-то особое благословение или печать блаженства. Теперь в 25 она чувствовала себя, если не старой, то взрослой. У нее был сын. И ее куда больше увлекала мысль о чужедальности, и инаковости детей. Глаза остановились на эпиграфе «Дитя других людей отец». Она сразу же подумала об Уильяме, как омыл его после рождения солнечный луч, и каким человеком мужчиной он станет. Новым чутким взором принялась она читать строки о ребенке в середине стихотворения, которое девочкой, не успев еще повзрослеть, воспринимала слишком поверхностно, Они казались ей чересчур обычными, не такими волшебными, как райские видения начальных стров, радуга и роза, воды в звездную ночь, единственное особенное дерево и единственный цветок фиалка у ног. Ее особенное внимание сейчас привлекли две идущие подряд друг за дружкой строфы о ребенке. Первая из них, седьмая, начинается со слов «узри ребенка средь даров земных», В ней описано, как он заранее примеривается к различным церемониям и ролям, что уже начертал в своем плане или грезе человечего житья. Как актер он готов участвовать в свадьбах и похоронах, в праздниках и шествиях скорбе. Это перекликается, конечно, с семью возрастами ролями человека из знаменитого шекспировского монолога. Кроме того, это напоминает, если честно, и социологическую проповедь Гидеона. Но вот следующая восьмая строфа, которую Колледж, друг и критик Вордсворта, находил неубедительной и пугающей. Примечание смотрите статью Колледж Биография Литерария, глава 22, под длинным названием Характерные изъяны поэзии Вордсворта" и так далее. Конец примечания представляет собой целую вереницу метафор, описывающих жизнь души при посредстве понятий бездны и заточения в земных оковах. Ребенок, к неудовольствию и недоумению колледжа, превращается в мудреца и пророка. Ты, чья таит при премаленькая внешность, души, могущество, безбрежность, философ тайн предсущных, приобщенный, «Глаз зрячий средь слепых, что в сне глухом, читает в бездне вечной и священной, в нее вселенная божественным умом, великий и благой дитя пророк, кто ясно столь постигнуть смог те истины, которые нам скрыты в тьме нашей жизни и в гробу земном». Внезапно Стефани открылось, что сквозной образ бездны в этой строфе часть вордсвортовского представления о тьме, которой объяты жизнь и мысль, и что своей правдивостью это представление не уступает описанию человеческих обрядов и ролей в строфе предшествующей. Строфы колеблются, как чашки весов, и сходятся вместе, уравновешиваются в заключительных строчках восьмой строфы, где поэт уверяет ребенка, что по мере взросления с годами благословенное облако вокруг него развеется. Благая участь станет бесполезна, Твоя душа свой груз земной возьмет, а тело груз обыденных забот, Тяжелесть туже, глубже жизни безны. Вечная бездна, воды и книги бытия становятся бездной, глубиной, которая достигает корень, пытаясь преодолеть свое заточение груз земных забот и холодов. Стефани как раз доросла до понимания того, насколько обыденные заботы могут отяготить человека. Строки поэта тронули ее, как в свое время в родильном отделении тронула точностью мысль, погрязла в биологии. Она почувствовала высокую радость от того, что поняла. Земные роли ребенка-актера Сложно соразмерной с земным заточением и вечной бездной В этой идее, в этом объяснении была какая-то удивительная свобода Стефани посмотрела на часы, поняла, что записать или даже получше обдумать уже не удастся Несколько минут назад ей чудилось, что это было какое-то откровение, явление истины Теперь кажется простая, хотя и верная догадка Маркус спустился вниз вместе с Уильямом. Миссис Ортон выпрямилась в кресле, растопырила толстые колени. «Ну, наконец, давай-ка его мне сюда, посмотрю, хорошо ли ты его обслужил». «Все у него в порядке, я его держу. Погуляю с ним по дому». «Говорят, дай ребенка. Может, не надо, я с ним похожу». откуда тебе понимать, как младенца удовольствовать? Думаешь, удобно ему? Ты посмотри-ка на себя». Локти торчат во все стороны, бестолковые из бестолковых. Маркус отступил к подножью лестницы, не хотелось отдавать ей Уильяма. У нее посередине кисейной манишки брошь с несколькими трепичными чайными розами, острая булавка торчит вперед. Маркусу не хотелось уступать Уильяма, чтобы она не увидела, какие там фокусы с подгузником. Не хотелось, чтобы Уильяма притиснули к этой булавке. «У него все хорошо», — повторил Маркус, — «хорошо». «Это какой же упрямец! Вот что я тебе скажу. Всем то уже надоел здесь своими закидонами», — рассвирепела миссис Ортон. «Суешь свой нос, где тебя не просят, строишь из себя важную особу. А когда дело дошло, грязного подгузника испугался. Может, пора тебе уже к мамочке обратно вернуться, а, переросток? Дрейфишь обратно-то». «А знаешь почему?» «Потому что к делу она тебя приставит. Будь это мой дом и моя воля, ты бы у меня живо отправился на заработки. Вон какой, весь белый да нежный, как девица. Неженка и есть, но пальца в рот тебе не клади, откусишь. Ну-ка, отдавай ребенка, покуда худого ему не сделал. Что это ты так долго возился наверху?» «Все я хорошо там сделал. А вы могли бы и сами, между прочим, подняться наверх да его переодеть». Я знаю, вы ходите вверх-вниз по лестнице, когда никто не видит. Больной вы только притворяетесь. Ах, ты еще и оговариваешься! Ну, теперь уж мне ничего не остается, как отобрать его у тебя. К ужасу Маркуса она извлекла свое грузное тело из кресла и медленно в перевалку направилась к ним. Маркус стоял бесполезно, прислонясь к болясине. Прижать к себе Вильяма покрепче он не решался, а миссис Ортон, подвалив сбоку, вцепилась в плечи ребенка своими сизыми пальчиками. Маркус не отпускал, миссис Ортон потащила изо всей мочи, однако вдруг забуксовала на коврике и грохнулась на каменный пол, отпустив при этом малыша, а хватка Маркуса успела ослабнуть чуть раньше». Маркус присел на ступеньку лестницы, ребенок лежал у его ног недвижный. Миссис Ортон принялась неуклюже барахтаться, как выброшенный на берег кошелот, и стонать его хоть и брониться. В эту самую минуту в переднюю вошла Стефани. В уме у нее рассеянно вертелось, что в воде отразилось учение Платона о предсуществовании души. Каждая клеточка тела, однако, беспокоилась об Уильяме. Ужасный, невозможный миг. Но вот уже Стефани, отшвырнув свои книжки, подхватила на руки сына, и тот опамятовался, заголосил. Кричала и миссис Ортон, мол, она совершенно уверена, что опять сломала ногу, боль ужасная, скорее вызывайте врача. И во всем виноват этот олух царя небесного, которому давно пора дать укорот, привык, что все перед ним тут ходят на цирлах. «Врача, скорее врача, я не выдержу. Маркус, помоги ей подняться, пожалуйста». — Не могу. — Господи, боже мой, подержи хоть ребенка. Я б не доверяла ему с ребенком-то после того, что... Ох, приключилось! Стефани, сжав зубы, — можете встать, если дам руку? — Нет, нет. Сейчас принесу подушку и вызову врача. Позвонив по телефону и бросив в подушку, лежащую на полу миссис Ортон, Стефани, наконец, забрала у Маркуса малыша, уселась, бережно обняла, прижала к груди, ее била дрожь. Сердце стеснилось страхом, виной и отчаянием. Ладони сделались мокрые. И что это на нем за подгузник, если так можно назвать? Где клеенчатые трусики? Кто его вообще переодевал? Я... Эх, Маркус, Маркус, ну как же так можно? Она зарыдала. Маркус ушел наверх и закрылся у себя в спальне. Миссис Ортон продолжала лежать на полу, охая и извергая брань. Явился врач, переломов у нее нет, пара ушибов. Стефани с врачом отвели ее наверх в спальню, уложили в постель. Врач осмотрел ребенка, ссадина на виске, но вроде бы вполне здоров и весел. Стефани целовала висок и плакала, есть что-то прискорбное в первой ране на новенькой нежной коже.